Глава 10. Забавный зверь. Регина сморщилась, явно сдерживая смех, а потом, сделав над собой усилие, сдвинула брови и серьезно ответила: Милый, за кого ты меня принимаешь? Баба-баба-бабуля, я же тебе бязы знаю! Укоризненно покачал головой Лелик и поспешил назад, заслышав шум. Интересно. «А кто такой этот Гудвин? И почему о нем кто-то так многословно говорит?» прислушалась Регина. «Ой, он не Гудвин, а Гудини. Это Карбыш, ну, полевой хомяк, только не совсем обычный, типа этих гусей. Он у нас коммуникации от крыс охраняет», заторопилась объяснить Таня. «А говорит о нем, наверное, Крамиш. «А, это такой мрачноватый ворон постарше». «Помощник душки Филиппа», — лукаво улыбнулась Регина. «Да, именно. Гудини очень любит проверять, а не стоит ли Крамешу сменить оперение. Ну, то есть мы уже почти совсем его от этого отговорили. Но иногда случаются рецидивы», — честно призналась Таня, поспешив вверх по лестнице. «Как же тут все интересно! Ой, я теперь сюда в отпуск ежегодно приезжать буду». Восхитилась Регина, когда обнаружила в коридоре второго этажа сидящего на подоконнике очень мрачного ворона и карбыша. Последний как тигр кружил у окна, хищно глядя на объект, с которого можно было надергать столько пуха и перьев. Рядом стоял заинтригованный лелик и озадаченно чесал затылок. «Иш-ш-ш-ш-то с де всем делать», — уточнил он у Тани. «Сейчас выясним», — уверенно пообещала она и повернулась к ворону. «Крамиш, что случилось?» «Этот хищный грызучий скот решил опять из меня перья дергать», — возмущенно выдал ворон. «Я просто летел тебя встретить. Вроде там у вас какая-то скандалистка появилась. А эта соскотина гоняла меня по всему чердаку». Вышеназванное явление разбежалось, резво подпрыгнула и щелкнула зубами практически у хвоста Крамиша. «Гудочек, сидеть!» Таня скомандовала тем самым тоном, которым останавливала очень крупных собак, пытающихся выйти из ее кабинета вместе со смотровым столом и дверью. «Мы же договорились!» «Чего ты опять начал к нему приставать?» Мрачный скрежет оранжевых резцов дал понять, что все не просто так. «Крамиш!» «Ты его что, чем-то обидел?» — догадалась Таня. Но ну вот еще! Буду я лапы пачкать!» Независимо подобрался ворон, вздернув клюв. «Крамишь! Да какого лысого ворона он складирует свои запасы под мой стул! Конечно, я выкинул все, что мне на ноги высыпалось, а это, оказывается, было что-то ценное для этого полевого вредителя!» Явственное рычание Карбыша показало, что именно он думает по поводу ворона. «Так, у нас гости. Гудини, я возмещу все выброшенное, но ворона не трогай. Крамишь, увидишь что-то ненужное, лучше у Шушаны спроси, а то мало ли». Таня строго посмотрела на Карбыша, и тут независимо фыркнув что-то, нырнул за батарею и канул в норушном пространстве. «И «Извините, пожалуйста, за этот беспорядок». Таня, мило улыбнувшись, повернулась к Регине и Лелику. «Да ну что ты!» «Я, например, просто наслаждалась. У тебя изумительный характер, ты знаешь, да? Вот вы, например, вы со мной согласны?» — уточнила Регина у крамиша. «Редкий, это уж точно. Даже с такой двусумчатой психанутой животиной, как этот Карбыш, и то ухитряется общаться. Я б его давно!» Невнятный, но явно раздраженный звук из-за батареи заставил Крамеша захлопать крыльями и взлететь повыше, исключительно от нежелания связываться с ненормальным хомяком. «За-за-за-за-бабабавный за зверь хмыкнул Лёлик. «Хвост береги», — посоветовал ворон. «Он же может решить, что мех даже лучше перра, мягче». Таня не обратила бы на это внимания, если бы не странно задумчивое выражение на лице Регины. Правда, та быстренько разулыбалась, подхватила под руку Таню и поспешила к... «Так, кажется, Лёлик был прав. Они собираются есть у меня на кухне», — сообразила Таня, не зная, как поступить. «Может, предложить гостям расположиться у них в комнатах?» «Между прочим, гораздо более комфортабельных, чем моя кухня», — думала Таня. Правда, вслух это сказать все таки не решилась. Обидятся еще. На эту тему заговорила сама Регина, когда до Таниной кухни оставалось каких-нибудь два шага. «Танечка, детка, я хотела уточнить, а ты не против того, что мы у тебя ужинаем? Нас Шушаночка пригласила, заверила, что ты не будешь возражать». «Ну что в таких случаях можно сказать? Да еще существу, которое тебе откровенно понравилось». «Ну, конечно, не против. Я очень рада», уверенно ответила Таня. «Ба-ба-ба-ба-ба». Ты-ты-ты-ты та-та-таню за-за-за-загнала в, -в, в угол. Пробубнил лёлик, а Регина почему-то радостно на него покосилась, правда, не приминула легонько достать ладонью до его затылка. Лисята бабушек не учат, даже если они уже выросли в здоровенных лисавинов. Не вредничай, детеныш. Детеныш только фыркнул что-то невнятное и последовал за бабушкой и Татьяной через открытый проход в кухню. Крамиш уже поднимался с пола в людском виде. Стол, значительно увеличившийся в размерах, ломился от всевозможной еды. В его крайний правый угол двумя лапами вцепился Терентий, которого поперек тушки с трудом удерживал Вран. ран. «Таня, ну сколько можно ходить, а? Угомони ты этого зверюгу. Он унюхал вот эту рыбу, и всё, с катушек его снесло. Да кто бы знал, что в обычном коте столько сил!» «Я необычный!» — взвыл Терентий, быстро перехватываясь одной лапой за угол, а второй дернув на себя блюдо с сырой на вид рыбой. Блюдо, разумеется, не удержалось, поехало к коту, а тот смахнул с него ближайшую рыбину и лапой подтянул к морде. «Да что ты тут делать-то будешь? При гостях и так себя вести!» Шушана махнула лапкой, стол шустро отступил, Котовые лапы не удержали его угол, зато зубы со щелканьем сомкнулись на рыбе. «Невозможная животина! Плюнь рыбу, а ж с костями! Подавишься еще, а Таня тебя лечить!» Вран потряс Терентия, у которого фанатично сверкали глаза, а лапы делали попытку упихать добычу в пасть. «Не уверена, что соленая чихонь тебе понравится. Все-таки пряный посол и все такое!» Заговорщицки подмигнула коту Регина. «Если что, могу посоветовать свежую корюшку. Я ее тоже заказала. Она в холодильнике. Я угощу». «Корюшка!» Уважительно протянул Терентий, роняя рыбу, которую поймал проходящий мимо крамиш. «Мадам, вы неотразимы! Я вам говорил, да». «Уже два раза!» Довольно кивнула Регина. «Всего два?» Я поражен, как я мог! Вы неотразимый, вы потрясающе очаровательный. Вранда поставь ты меня. Что за манера мешать котикам жить? Да не на а на диванчик всем учить надо. Таня прекрасно видела, как Регина ловко приткнула за стол своего внука и не дрогнувшей рукой положила ему на тарелку куриную ножку. Лолик, завороженно слушавший речевой разлив Терентия, машинально взял еду и принялся есть. Регина, не прерывая обмена любезностями с котом, весело подмигнула Тане. «А ведь она права. У нас настолько неординарная компания, что это выбивает из колеи неподготовленную личность. Да, хотела бы я понять, какая личность тут может быть подготовленной в таком-то бедламе?» думала Таня, предлагая явно довольной норуши кусочек сырка. Вран, сидя рядом с Лёликом, с воодушевлением рассказывал Тане об учебе в институте. Терентий, не сводя глаз с Чехони, разделывался с рыбной котлетой. Крамиш явно посмеиваясь над странной компанией, лакомился каким-то затейливым блюдом из морепродуктов, а у Таниного бока на диванчике переживала о колбасе чихуа-мышка. «Ой, ну какая маленькая прелесть! Шушаночка мне рассказала, что ее обижал какой-то тип!» Возмутилась Регина, кивнув на щенка. «Жаль, что его тут уже нет. Я бы ему устроила!» Короче говоря, за столом собралась исключительно приятная компания, которая засиделась допоздна, да так удачно, что Лелик, засмотревшись и заслушавшись, неплохо поел и даже как-то слегка повеселел. Регина, лучезарно улыбаясь, болтала, шутила и незаметно подкладывала на тарелку внука небольшие кусочки то того, то этого. А когда все начали расходиться из-за стола, Таня проводила люлика в комнату, отведенную ему в гостинице, и вернулась назад, то услышала слова Регины. «Ну, я же знала, что тут ему будет невозможно бултыхаться в том отчаянии, в которое он себя загнал». Все иначе, не так, как он привык. Очень тепло и необычно. А мы, Лисы, весьма любопытны. И не можем удержаться от того, чтобы слушать новое, узнавать новое, обонять что-то для нас непривычное. Короче, для него тут самое место. А потом, он же сам заговорил о Тане. Да, понятно, что это людская девушка. Но он уже давно ни о ком сам не хотел разговаривать. Лёлик говорил односложно и только по крайней необходимости. А об особах женского пола неважно, лисах или людях, вообще ни слова. Так что это прогресс. «Да и расскажи ко -ка мне, как случилось, что Танечка до сих пор без мужа?» Таня притормозила в коридоре прямо у прохода и сообразила, что вот туда сейчас идти не надо. «Разозлюсь, наговорю ещё чего-то лишнего». «Лучше я пока к Ильдару схожу, как раз и лекарство ему дам, и посмотрю, как там у него с едой, не надо ли принести еще». Так она и сделала. Зашла в комнату, где был размещен орел, пообщалась с ним, принесла еду на ужин, уточнила, не беспокоит ли самочувствие, вовремя сдержала смех». увидев крайне деловитого Карбыша, который превосходно утаскивал то, что надо было убрать, а заодно подбирал и все перья, которые находил. Дергать оперение Ильдара он, конечно, разумно не осмеливался, но уж что упало, то его. «Действительно, у нас собрался на редкость странный коллектив», — посмеивалась Таня, выходя из комнаты Ильдара. «Ну, надеюсь, что Руха уже обсудила всю мою личную жизнь», и на этом успокоилась. Тщетные надежды. Регина давненько не встречала новых и интересных ей людей. А раз так, то как же тут можно удержаться? «Танечка, ты же на нас не сердишься!» — уточнила у Тани яркая-прияркая рыжая, тонколапая и очень красивая лиса, восседающая на диванчике. К ее боку привалилась сонная мышка, которую заботливо прикрывал роскошный лисий хвост, Рядом на подлокотнике сидела Шушанна, а напротив Терентий, упоенно чем-то чавкающий. Таня даже уточнять не стала, чем именно. Видно же, что отнять все равно не получится. Э-а что, есть причина? осторожно спросила она у лисы. Ну, многие люди очень трепетно относятся к личной жизни, прямо ужасно обижаются, если о них говорят. «Ну а как удержаться-то, а? Ну вот никак же!» Лиса обескураженно помотала головой. «А, да, спросить хотела. А можно мне поближе познакомиться с вашим Карбышем?» Переход от ее личной жизни до Карбыша был несколько неожиданным. Но Таня была готова знакомить Лису с кем угодно, лишь бы отвлечь ее от собственной скромной особы. «Конечно, можно!» Таня переглянулась с Шушаной, та постучала лапкой по стене, и через пару минут под диваном зашуршала. «Вот, пожалуйста, общайтесь на здоровье!» Почему-то Руха позвала Карбыша к себе в комнату, туда же ушла Шушана, а Таня с совместной помощью Врана и Крамиша сумела оторвать Терентия от стола и перебазировать продукты со стола в холодильник. «Эх вы! котику рыбаньки, пожалели!» Занудно ныл Терентий, который, оказывается, всё застолье рассчитывал добраться-таки до Чехони. «Я о ней так мяу читал. Мну о ней рыбаки рассказывали. Сколько всего вкусного и хорошего вы!» «Она с перцем тебе будет плохо», — уверяла его Таня. «Мне будет хорошо, мне будет приотлично. Совести у вас всех нет». «Ну, теперь-то я точно знаю, что именно вопят коты, когда мяукают у холодильника», — думала Таня, собираясь спать и радуясь, что завтра суббота, и что это суббота и воскресенье у нее нерабочие. «Выходные — это такое счастье!» Мысли текли мягко, мечтательно, постепенно погружая Таню в блаженное дремотное состояние. Рядом сопела крохотная, но теплая и приятная мышка. Вдалеке ныл Терентий, и это почему-то воспринималось как шелест волны или шум деревьев в лесу. «Ямар!» Пронзительный вой какого-то зверя, явно попавшего в практически безвыходную ситуацию, сходу разогнал дремоту и безмятежное состояние. Мышка моментально нырнула за Танину подушку, а сама Татьяна в пижаме кинулась на звук. Почему-то в кухне был открыт проход, а в коридоре метался молодой рыжий лис — пытаясь стряхнуть с хвоста что-то такое, такое знакомое. «Гудини!» Таня сходу опознала Карбыша и рявкнула так, что вран, спешивший на помощь, едва-едва не врезался в стену. Карбыш отцепился от лисьего хвоста, шустро ринулся к батарее и пропал в междустенье. А лис по инерции добежал до Тани, упал, и через миг у Таниных ног оказался запыхавшийся лёлик в красной пижаме, и с абсолютно ошалевшим выражением лица. «Что это бы было, а? Я ничего не понял!» «Лел? В смысле, гм, Алёшенька, вы, может, встанете?» Таня участливо склонилась над бедолагой, потянув его за локоть. «Да, да конечно, попрости, я т -т тебя напугал?» «Если честно, я сам напу... в смысле, испугался!» И тут Таня сообразила, что Лёлик-то, конечно, заикается, но... «Гораздо меньше!» — торжествующе произнесла его бабушка, выходя из своей комнаты. «Ну вот, я же говорила, что если уж пугать, так пугать!» «Бабуля!» — обреченно вздохнул Лёлик, поднявшись исходу, став гораздо выше Татьяны. «Но я ж мог сообразить, что это твои лисьи хитрости!» «Мог, конечно», — фыркнула Руха. «Но раз не сообразил, то, видишь, и полечился». Б «Бабушки!» — с непередаваемым выражением высказался Лёлик. «О, меня в к комнате ещё кто-то есть? Ну, как крокодил там или ещё какой х хомяк?» «Нет-нет, мой золотой, больше никого такого. Гудини свою миссию выполнил». С исключительно правдивым выражением лица кивнула Роуха. «Я бы на месте Лелика встревожилась», — подумала Таня, перехватив усмешечку Регины. «Ой, сдаётся мне, что это еще не конец шокотерапии».